К примеру, Тичнер полагает, что даже тот факт, что запахи не имеют установленной системы названий, как холод или боль, красный или синий, указывает, что они не использовались в жизни человека. Доказывая, что люди всё ещё наделены достаточно острым чувством обоняния, которое можно развить. Он ссылался на племена охотников ботукудо из Бразилии и аборигенов Малайзии. Представители этих традиционных сообществ обучают само мастерству в охотничьих играх, где значительную роль играет именно обоняние. Мнение близкое к позиции Тиченера высказал в 1917 году в своём учебнике Луиджи Лучани. Он хотя и утверждает, что чувство обоняния более развито у диких, раз нежели у цивилизованного человека, Однако признаёт, что поведенческие отличия, возможно, возникли в результате более частого использования обоняния и обонятельного обучения. Лучани упоминает наблюдения Александра фон Гумбольдта, согласно которым перуанские индейцы могут выслеживать добычу по запаху, как охотничьи собаки, и добавляет, что благодаря тренировке фармацевты могут определять по запаху лекарства. Врачи ставят диагнозы, а слепые и глухие люди отличают одного человека от другого. И так наступил 20 век. Поскольку век этот был предельно насыщен событиями, в том числе и научными, мы не слишком погрешим против исторической справедливости, если будем судить о прошедшем с высоты наших дней. Мнения и споры современных учёных. Сказать, что о запахах и их восприятии всё давно известно, может только человек весьма далёкий от реальной науки. Между тем, эта фраза в последние годы всё чаще стала мелькать в популярной печати и электронных СМИ. И как следствие, звучать из уст не только обывателей, но и те, кто претендует на роль создателей общественного мнения. Подлинное же положение дел и сложнее, и интереснее, чем его нередко изображают. В современной науке известно, что восприимчивость к запахам не только очень индивидуальна, она зависит от пола, возраста, особенностей воспитания, культурных традиций и состояния здоровья индивидуума. Например, запах андростенона. Большинство людей напоминает запах мочи, но есть и такие, кто воспринимает его как аромат сандалового дерева или не различает вовсе. Но и здесь обнаружилось много неожиданного. Так предположение, что с возрастом обоняние ухудшается, подтвердилось лишь отчасти. Ухудшения на уровне рецепторов действительно начинаются очень рано. Уже лет в 20, однако способность различать запахи может зависеть также от умения назвать запах, обонятельной памяти и жизненного опыта. А потому испытуемые в возрасте далеко за 30 нередко лучше справляются с обонятельными тестами, чем дети и подростки. Более того, вкусовая и обонятельная чувствительность к некоторым веществам аминокислотам с возрастом повышается. По результатам испытаний 70-летние легко обходят 20-летних. Примерно треть людей способны идентифицировать собственный запах и запах своего партнера среди 10 предложенных на выбор образцов. Около 50% ошибаются при определении того или другого. Ещё примерно треть человечества может отличить мужской запах от женского, характеризуя вслепую человеческие запахи как приятные или неприятные, испытываемые обоего пола, как правило, относили к числу приятных именно женские запахи. Женщины чаще, чем мужчины, считают свой запах приятным. Адольф Гитлер, которому по слухам очень нравился запах собственных подмышек, видимо был исключением из правила. Наконец, представители обоих полов обычно относят запах своего сексуального партнёра к приятным, независимо от того, что думают по этому поводу окружающие. В абсолютном большинстве случаев матери легко узнают по запаху вещи и одежду своих детей, а новорождённые младенцы предпочитают запах материнского молока чужому Есть сведения о том, что детёныши млекопитающих вырабатывают особые феромоны, которые стимулируют материнское поведение у самок и позволяют матерям отличать своих малышей от чужих. За подобные действия запахов также отвечает дополнительное обоняние. Известно, что кормящей овцу, у которых был повреждён вамероназальный орган, кормили всех ягнят без разбора тогда как в норме они подпускают в себя только собственных детёнышей новейшие методы исследований компьютерная томография ядерно-магнитный резонанс позволили обнаружить явление так называемого слепого обоняния когда человеку кажется что он не чувствует никаких запахов однако сигнал о воздействии одоранта поступает в мозг и вызывает там определенные реакции, влияющие на поведение. Именно так действуют запахи, воспринимаемые дополнительным обонянием. Кстати, согласно новейшим данным, вомироназальный орган млекопитающих обладает почти невероятной чувствительностью. Он способен воспринимать вещества в концентрации 10 мл, в минус одиннадцатой степени м в сорок первой степени это количество соответствует примерно одной 100-миллиардной грамма углерода современные исследователи отчасти подтвердили опыты XVIII-XIX веков доказывающие зависимость обоняния от височной доли головного мозга однако это проблема пока далека от однозначного разрешения Кроме того, связь между мозгом и обонянием, по-видимому, сложнее, чем предполагалось ранее. При экспериментальном отключении восприятия запахов у животных не только нарушалось поведение, непосредственно зависящее от обоняния, но и менялась возбудимость и эмоциональность, гормональный статус и функции основных нейрохимических систем. Морчук, Калуев. Обоняние и поведение. КСФ 2000 страница 7. Непросто оказалось разобраться не только с мозгом, но даже с ноздрями. Выяснилось, что правая ноздря лучше различает незнакомые запахи, чем левая. Для знакомых запахов такой закономерности не наблюдается. Обе ноздри различают их одинаково, причём точнее незнакомых. Левый ноздряца не ведь запахи менее положительно, чем правый, и точнее определяет происхождение запаха. Здесь уместно вспомнить, что в трактатах йогов ещё за 1000 лет до нашей эры различались правый и левый вдохи. Возможно, вскоре нам удастся понять и причину подобных различий. Сегодня учёные по-прежнему применяют альфактометр. Однако его изобретатель Свардемакер Вряд ли узнал бы своё детище в современных приборах, позволяющих выявить реакцию одной единственной обонятельной клетки, различимой лишь с помощью микроскопа. Причём реакция определяется по электрофизиологическим признакам, а не со слов испытуемого, который легко может ошибиться, особенно когда речь идёт о ничтожных концентрациях одоранта. Из научной диковинки альфа-хтометрия превратилась в рядовое медицинское обследование. Обнаружено, что первым признаком таких грозных болезней, как синдром Альцгеймера и шизофрения, не говоря уже об обычных и столь частых ныне неврозах, являются именно нарушения обонятельной чувствительности. Папелянский. Альфакторные нарушения и неврозы. Неврологический журнал «Альфактор». 1998 номер 6. Много интересного сулит изучение новых органов обоняния и прежде всего вемероназального органа загадочной структуры, способную управлять сексуальным, общественным и родительским поведением человека помимо его воли, а также регулировать настроение.